Наука умеет много гитик. Сухаревский рынок в Москве в годы НЭПа. Груды товаров на лотках и пестрая толпа покупателей. Горячий чай с блинами и нищие в лохмотьях. Жалобные звуки шарманки и тревожное ржание лошадей. А вот у ворот пристроился на земле оборванный беспризорник. Папаши, мамаши, братишки, сестрёнки, взывает он к проходящим. Подходи, не стесняйся. Рупь поставишь, два возьмёшь, три поставишь, шесть возьмёшь. Грязные, негнущиеся пальцы тасуют колоду затёрпанных карт. Фокусы, покусы, налитай подешевело, весь товар 10 пар. Кто любит сладко пить и есть, прошу напротив меня сесть. А ну изобрази, на полтинник находится наконец довольный выручкой молодой торговец. На постелку ложатся парами 20 карт. Ну, купец, молодец! Запомни любую пару, а хочешь, даже две или три. Запомнил? Безпризорник быстро собирает карты, дует на них, поплёвывает и снова раскладывает, но уже прямоугольником в четыре ряда. Говори, каких ряд так твоих парочки? Купец, скептически усмехаясь, называет ряды. Но усмешка его напрасна. Парнишка безошибочно вынимает именно те карты, которые были задуманы. «Ай, да фокусник, ну и ну, слушай, открой секрет, еще полтинник дам», — уговаривает торговец. Соблазн велик, и беспризорник сдается. «Запомни», — говорит он волшебные слова, — «наука умеет много гетик». Между реками Тигром и Евфратом несколько тысяч лет назад было расположено Вавилонское царство. Земли его отличались плодородием, хозяйством, богатством и высокой по тому времени культурой. Всё было бы хорошо, Да на вавилонский народ напали чужеземцы и покорили его, а потом на покорителей напали новые чужеземцы и пошли воины за воинами. А где война, там и разруха, там и гибель культуры. И теперь только полузасыпанные развалины напоминают нам об этой далекой стране. В прошлом веке учёные-археологи начали раскопки этого разрушенного войнами и враждой когда-то могущественного царства. Расшифровав письмена на глиняных плитках, оказавшихся книгами, учёные прочитали историю древнего народа. Ровная, без гор и холмов местность. В какую сторону ни посмотри, везде горизонт заканчивается небом. О это небо, огромное значение в своей жизни придавали ему вавилоняне: и свет, и тепло, и испаляющий зной, и появление таинственной луны, то в виде диска, то в виде полумесяца, и смена времён года, и урожайные, и неурожайные времена. Всё, по мнению вавилонян, происходило по воле небес. И за ними велось постоянное неусладное и пристальное наблюдение. Жрецы, которым было поручено это важное дело, обнаружили, что кроме солнца и луны, есть ещё 5 видимых простым глазом планет: Марс, Венера, Сатурн, Юпитер и Меркурий. Когда солнце движется по небосводу, как были абсолютно уверены многие века люди, то в течение года, через определенные промежутки времени, оно находится то в одном созвездии, то в другом, а таких созвездий на небе 12. Это число жрецы положили в основу деления года на 12 месяцев. По числу планет установили 7-дневную неделю. Усиленные занятия астрономией Естественно, заставили жрецов не менее старательно заниматься и математикой, и надо сказать, для своего времени они были настоящими учеными. Именно они разделили окружность на 360 градусов, а час на 60 минут. Они же первыми занялись извлечением корней, возведением чисел в квадрат и в куб. Вавилонские жрицы недаром назывались мудрецами, но их мудрость была закутана в плотные покрывалы мистики и религиозных обрядов. Ведь только таким путём жрицы могли использовать свои знания для сохранения власти. Только с помощью страха перед волей всемогущих богов могли они заставить подданных благоговеть перед царями на небе и на земле. Но когда из поколения в поколение астрономическим расчётом и геометрическим чертежом придают религиозный смысл, математика начинает выглядеть как таинственное заклинание, и каждая цифра, как символ чего-то сверхъестественного. Так вавилонские жрецы связали математику и религию. Даже богов своих В зависимости от могущества они обозначили разными числами. Богу Луны было присвоено число 11. Творец Вселенной и повелитель духов Бел приобрёл число 20. Божества же рангом пониже всякие духи обзавелись дробями. Влияние вавилонской культуры вышло далеко за пределы двуречья, но вместе с полезными научными знаниями многие народы переняли и мистическое отношение к числам. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Наверное, благодаря этому шуточному афоризму, важнейшая теорема геометрии запоминается гораздо легче других. Но насколько верно приписывается доказательство её именно Пифагору? Неизвестно. Есть предположение, что знаменитый математик, побывав однажды в Дворечи, позаимствовал эту теорему у вавилонских жрецов. Ведь богиня Исида шла у вавилонян под священным номером 3. Богу Осирису, пожаловано, было 4, а сын их, гор, носил не менее почитаемое число 5. Могущество этих богов математически выражалось так: 3 умножаемое на 3 плюс 4 умножаемое на 4 равняется 5 умножаемое на 5. То есть мощь богини и бога, помноженная сами на себя, равны мощи их сына, также возведённой в квадрат. Пифагор привёз из Двуречья не только теорему, но и преклонение перед числами. В городе Кротоне он организовал союз, вошедший в историю под названием пифагорийский. Удивительный был этот союз. Члены его, влиятельные аристократы, составляли и политическую партию страны, и религиозное братство. Религией для них была математика общаться со своим учителем разрешалось далеко не сразу сначала следовало пройти ритуальное очищение души поделить с другими членами имущество отказаться от супружества и стать вегетарианцем великой тайной окружали пифагорейцы свои собрания они встречались в укромных заранее назначенных местах узнавали друг друга по отличительным знакам, состоящим из пятиугольников, и начинались таинства. Изучение движения светил, пропорций человеческого тела, геометрические построения и всё это с единственной целью познать Бога, приблизиться к нему. Но потому-то Пифагор и известен истории в первую очередь как знаменитый математик, а не религиозный деятель, что сквозь всю мистику, которой был окутан союз, члены его в своих занятиях сделали верный вывод. Законы природы могут быть выражены числами. А религия пифагорейцев теперь мало кто знает, а вот пропорции и прогрессии Музыкальная гамма, состоящая из семи нот, которая когда-то так поразила воображение членов союза, живы и верно служит человеку. Следы почитания чисел сохранились и у других народов. От индийцев до нас дошла легенда о том, что изобретатель шахмат попросил у царя себе в награду столько зёрен пшеницы, сколько уместилось бы на шахматной доске если на первую её клетку положить одно зерно а на каждую последующую вдвое больше чем на предыдущую царь с лёгкостью согласился ибо не знал что в итоге получается фантастическая цифра 18 квинтиллиона 446 квадриллионов, 744 триллиона, 73 миллиарда, 709 миллионов, 551 тысяча, 615 зерен. Столько не уродила бы вся Земля, если ее засеять одной пшеницей. В основе этого легендарного рассказа Лежит знание древними индийцами законов геометрической прогрессии. Не миновали увлечения цифрами и арабы. Но они занялись составлением магических квадратов. И поныне многие в свободное время решают, как разместить цифры в клетках квадрата, чтобы их сумма и по вертикали, и по горизонтали оказалась одной и той же. Но современные любители головоломок, кроссвордов и других занимательных задач отнюдь не думают, что выбирая для своих решений наиболее подходящие цифры или слова, они тем самым влияют на расположение звёзд и способствуют чему-то счастью, а ведь арабы составляли магические квадраты именно с этой целью. Вы, наверное, слышали слово абракадабра. Слово это непростое. В древности оно было заклинанием у персов. Вере, как и вавилоняне, в цифры божества, персы считали, что можно избежать болезни или вылечиться, если с помощью Абракадабры попросить об этом высшие силы. Заклинание Абракадабра составлялось мудрёным способом и представляла собой что-то вроде треугольника из букв, входящих в это смешное слово. Это заклинание совершенно не поддаётся научному объяснению, так как лишено всякого здравого смысла. Не дарма теперь, когда речь какого-нибудь человека невразумительна и понять её трудно, говорят о бракодабра какая-то. А теперь о фокусе с картами. Смешная фраза: наука умеет много гитик содержит 10 пар одинаковых букв. Фокусник, раскладывая столько же карт в порядке расположения букв в этих словах, получает нечто вроде магического квадрата. Это ни что иное, как отголосок Вавилонская числовой мистики, обогащённой, так сказать, верованиями других народов в магическую силу определённого сочетания цифр и букв. Это тоже своего рода абракадабра, но вполне безобидная, ибо служит всего навсего небольшим развлечением. Но есть абракадабры посерьёзнее. Вероятно, кого-нибудь из вас, верующие бабушки или тётушки Когда-нибудь устрашали рассказами об антихристе. В одной из книг Библии, которая называется Откровение Иоанна или Апокалипсис, упоминается число 666. Верующие думают, что под ним зашифровано имя того посланца тёмных сил, который появится на земле и принесёт людям гибель. Не верьте этим сказкам. Упоминание этой цифры в Библии есть ни что иное, как отражение вавилонской цифровой мистики. Чтобы отвести от человека зло или наоборот, накликать на него беду, его имя когда-то обозначали с помощью цифр, каждая из которых соответствовала одной из букв его имени. Этим приёмом И воспользовался автор Апокалипсиса под таинственным числом 666 он зашифровал имя Нерона ненавистного римского императора преследовавшего христиан и смог открыто назвать его зверем а некоторые религиозные люди и сейчас не зная правды очень боятся этого числа и толкуют его на разные лады Есть и в среди учеников суеверия, связанные с числовой мистикой. Вот входит в автобус или троллейбус группа школьниц. Они получают билеты и тут же внимательно вглядываясь в них, начинают что-то подсчитывать. Бывает, что одна радостно вдруг восклицает: "А у меня счастливый попался, ага. Значит, сегодня по алгебре не спросят, а то и выучить не успела". И едет такая девочка дальше с уверенностью, что её действительно сегодня не вызовут отвечать урок. Может случиться, что ее на самом деле не вызовут, и тогда она уже накрепко проникнется верой в то, что удачу ей принесли счастливые цифры на билете. А ведь на самом деле избежать двойки по алгебре или по любому другому предмету помогает вовсе не счастливое сочетание цифр или счастливый билет на экзамене. Худшее наследство, доставшееся от вавилонян, а хорошее знание, то есть как раз то, что мы с благодарностью взяли у древних